Елена Колина. Свои чужие или папины дочки. Все папы моих подруг беспокоились, как устроить жизнь своим дочкам. Папы всего добивались сами, трудно, с азартом продираясь среди чужих. И теперь стремились своим девочкам участь облегчить услать всё цветами и снежинками передать в нежные дочкины руки всё, что наработано, заслужено вовсе не материальные ценности, не машину, дачу, а лучшее — то, что у них есть, дело, в котором они достигли, добились, состоялись чтобы защитить дочек от недоброжелательной внешней среды, развитого социализма, злых чужих чтобы дочки в их профессиональной жизни не продирались, не спотыкались, а были свои. Посыл был такой: ты сама, одна, в чужом мире ничего не добьешься. а там, где ты свой среди своих, всё будет отлично. Отец моей подруги, известный питерский художник, дал ей в руки карандаш в три года и велел: "Рисуй". Все детство она слышала: "Рисуй". Ты что, хочешь иметь нормированный рабочий день, бежать потно с обеда к своему Кульману? До пятого класса моя подруга думала, что Кульман это ее будущий муж, и она должна будет бежать к нему по первому требованию, даже не успев пообедать. Ее папа придумал, что дочка будет художником. Свободная жизнь, мастерская от союза художников и никакого Кульмана. Папа-художник говорил: "Рисуй, Папа профессор математики, решай задачу. А другая моя подруга с трех лет учила французский. Ее папа профессор филфака. Свобода выбора у дочек, конечно, была. Не то чтобы совсем без нее. Случалось, что у папы профессора по железобетонным покрытиям, дочка вдруг художник по костюмам. Но это было именно вдруг. А если дочка не предъявляет ярких талантов и склонностей, У какого папы что было, то он и стремился своей девочке передать. Рисуй решай, рисуй решай. Такая вот свирепая нежность. У моего папы была математика. Он доктор наук, самый молодой профессор в институте. Был похож на Ландау: лоб, глаза, интеллект, взгляд в себя, работал всегда: дома на кухне, на пляже, в поезде, Всегда был с листом бумаги и ручкой. а на листе — формулы, скобки, интегралы закорючки. У папы была математика, а не, к примеру, живопись или филология. И ему, конечно, не повезло, что у него девочка, я. Мне не очень-то передашь математику. Но научил он меня в четыре года возводить в квадрат и извлекать квадратные корни. Но ведь это фокус с обезьянкой не более того. И все же ему повезло больше, чем могло бы. Его действительно выдающиеся способности и страсть к науке не передались мне, но и не исчезли совсем, а трансформировались по дороге в другие мои способности: мгновенно сориентироваться в информации, хоть в какой, запомнить и создать убедительную видимость, что все выученное наизусть понято. В какой институт поступать? Разве этот вопрос стоял в папин, его смежная область была и Я училась в специализированной химической школе. Это была ещё одна фишка. Девочка училась в английской школе, либо как я в специализированной химической, чтобы уж мне сразу быть при своём будущем, как коза с колокольчиком Химия мне нравилась меньше, чем литература, но больше, чем математика. Все же это наука о волшебстве, как из серной кислоты получить щелочь. Шучу. Это недосягаемая степень волшебства. Из кислоты получить щелочь нельзя. Я совершенно независимо от папы и папиных научных заслуг висела на доске почёта как лучший химик. Комсомольский значок на белом переднике. В глазах готовность выучить всё наизусть, всё равно что. Дочка художника в Академию художеств. Дочка профессора на филфаке, на филфак. Я, к папе, в технологку, Технологический институт имени Ленсовета. Потом, конечно, было всякое. К третьему курсу дочки уже плакали на кухне. Подруга-художница наплакала мне целую кухню слёз из-за того, что её работы не взяли на выставку. Я страстно завидовала подруге с филфака, которая писала курсовик Образ Наполеона в творчестве Стендаля. Ее трясло от ненависти к Стендалю, я недолюбливала серную кислоту. При этом мы были уверены, что все идет как надо, совершенно естественно. Поступи куда сказано, отучись где сказано и ненавидь сколько хочешь. В общем, вот твое будущее. Как свои поступали в институт. На экзаменах своих подстраховывали. Были списки, записки устные договорённости. По-моему, обо мне была как раз договорённость. Вон та худенькая дочка Колина. После химической школы сдать химию, как куличик в песочнице слепить. А вот на математике позор. Математику принимали папины девочки. Папе в то время было 40 лет. Он называл их мои девочки, но для меня они были страшные до дрожи преподаватели. На экзамене звонким, пионерским голосом от барабаня в теорию я не смогла решить задачу. Всем знакомо ощущение, когда понимаешь, что решаешь не туда, начинаешь нервничать и теряешься окончательно. Я так страшно и глобально растерялась, как могут растеряться только отличники, когда у них что-то не получается. И вдруг вообще все забыла. Что такое интеграл и производная? Забыла и квадратное уравнение, и даже как меня зовут. Забыла. Для чужого на этом экзамен бы с позором закончился. Но свою погладили по голове и сказали: "Не волнуйся, лапочка, ты вспомнишь". Я всхлипнула, вспомнила и решила. После экзамена папины девочки привели меня на кафедру и накормили пирожными картошка из севера. До сих пор для меня картошка из севера имеет вкус стыда. Я сидела и думала: "Я не тупица по блату. Я решила задачу, когда меня назвали лапочкой. Однако чужих не гладят по голове, не называют лапочками. Я лапочка по блату. Всё-таки я тупица по блату". До сих пор я хочу переиграть этот день, решить эту задачу без лапочек решить. На кафедре, кроме пирожных из севера, меня ждало огромное нечеловеческое счастье. В лаборантской я примерила джинсы. Джинсы. А, -а, а кафедральная лаборантка была как секретарша в служебном романе и могла достать все. Финские сапоги, джинсы и даже совсем уж невозможное счастье итальянскую кожаную куртку. Джинсы Wrangler Профессор купил у своей лаборантки за 150 рублей. Джинсы с оранжевой, самой крутой фирмочкой на кармане. Красная считалась хуже. После детского сада школа, а после института аспирантура такой был путь. Очный аспирант баловень судьбы. Продолжается студенческая жизнь, только взрослые, без обязанности ходить в институт. В аспирантуре удобно растить ребёнка. Сидишь с ним, а служба идёт. В финале звания кандидата наук это престиж, вполне приличное достижение для многих окончательное. Нестыдные биографии, прибавка к зарплате, дополнительные 8 метров жилплощади. И главное, ты повсюду будешь желанна, всюду тебя возьмут. И да, для девочек это играло особую роль. Девочка со степенью получала возможность преподавать в вузе, Два месяца отпуска, свободное расписание, возможность растить детей, не впрягаясь в восьмичасовой рабочий день. В общем, не кульман. Как можно было попасть в очную аспирантуру? А по блату? Ну а как еще? Был даже термин устроить в аспирантуру. Можно было бы сказать: бедная советская наука. Ведь вместо блатных могли быть по-настоящему способные люди. Нет, наука от этого не страдала. Аспирант обычно развивал идеи своего научного руководителя и требовался от него не столько научный талант, сколько умение хорошо учиться. Так что средняя температура по палате была приличная. В этом смысле науке было без разницы, Кто станет счастливцем аспирантом? Свои помогали своим, обменивались научными услугами. К примеру, ты возьмешь в аспирантуру мою дочку, а я стану научным руководителем трех аспирантов и еще включу тебя в публикации. Пока меня сдавали в аспирантуру, как в детский сад, я носилась вихрем по своим детсадовским делам: свадебное платье из шитья, ткани, с которой были пошиты школьные воротнички, красиво. Фото, фу. Пошлость. прическа у самого модного питерского парикмахера и сверху розочки. Свадьба в ресторане Метрополь. На свадьбе только самых моих близких друзей, человек сорок, Родился ребенок. И вот наконец-то удалось. Я аспирант. И мы, мама с папой, я с мужем и младенцем празднуем, что я теперь аспирант. В хороших семьях любят праздники по любому поводу. Нам не надо торопиться домой. Мы живём с родителями в большой квартире в центре Ленинграда. Квартира изначально разделена на две части. Так что мы живём вместе, но как бы раздельно. Бывают вечера, когда всё прекрасно. И младенец спит, не просыпаясь, и у всех прекрасное настроение, и много смеются. Вот я заснула в двенадцать, а в час проснулась. Надо мной стоит мама, говорит: "Лена, вставай". Папа умер. Как это умер? Я встала, пошла за мамой, как сомнамбула, мыслей никаких, будто сон, будто кино какое-то странное. Прошли по квартире, пришли к кабинету, вошли. Мама впереди, а я за ней. Мама вышла, я осталась с папой. И вот тут загадка. Папа был не жив. Я впервые столкнулась со смертью. Почему я не закричала, не заплакала, не впала в ступор, а просто стояла над папой и повторяла: "Прости меня, пожалуйста. Прости. Прости". Ну вот так бубнила. "Прости, прости. Почему ты так? Я же была хорошей, я хорошо училась, хорошо себя вела. Господи, двадцать четыре года. Сама уже мама, и такие детские мысли, такие детские слова, как будто мне пять. За что я просила прощения? Я ни в чём не была виновата, кроме общей вины детей перед родителями, такой же, как родителей перед детьми, что нам не быть вместе всю жизнь. Я была хорошей, не доставила ни одной неприятности. Приходила домой в одиннадцать. знала, что в одиннадцать ноль пять ты будешь стоять на углу Садовой и Гороховой, смотреть в сторону Невского, не иду ли я оглядываться на каждый подъезжающий троллейбус и считать в уме свои формулы. Я всегда была хорошей. Так за что? За что, папа? Не оставляй меня, пожалуйста. Я ещё маленькая. Ты встречал меня у БДТ, пока я смотрела историю лошади. Пошёл дождь, ты ждал меня у входа с зонтом, чтобы я не простудилась. Как-то за завтраком ты швырнул в меня яичницей за то, что я выпрашивала дублёнку, и тут же купил мне эту дублёнку. Прости меня, папа, за то, что ты ждал меня под дождём. Прости, что просила дублёнку. Прости за то, что ты умер. Прости. Прости. Утром все будут говорить: такой молодой, всего сорок семь лет. Никогда ни на что не жаловался. Все будут говорить: такой молодой, такой талантливый. А я буду жить без папы. Буду жить без папы всю жизнь. При слове папа всегда буду плакать. Плакать, плакать, всю жизнь буду плакать. Умру и всё буду плакать. Утром я позвонила на кафедру. Сказала: "Папа не придёт на лекцию, он умер". Через полчаса нерешительным потоком пошли люди с осторожными, недоуменными лицами с кафедры из института из других институтов. На лицах было написано: "Кажется, мы неправильно поняли. Этого не может быть. В сорок семь же не умирают". Долго мучительно, неизбывно я пропадала от жалости к папе, не от собственного горя, а от жалости к папе. Мне было невыносимо жаль его за то, что он умер. Прошло время, и я стала себя уговаривать: чтобы хоть чуть-чуть утешить боль. Ведь это же я страдаю, а он не страдает. Ему неплохо. Ну и, конечно, пришлось решать, как жить дальше. Папа пошагово рассчитал мою жизнь: аспирантура, взращивание ребёнка, защита, старший преподаватель, доцент. Но папы больше нет. Ясно, что из аспирантуры надо уйти. У меня ничего нет, кроме темы диссертации. Математическое. Не понимаю ни одного слова. Папа не успел мне объяснить. И статьи, двух страниц за корючками, из которых мне знаком только значок интеграла. Невозможно соотнести себя и закорючки интегралы. Мы вообще этого не проходили. Если бы тема была какая-нибудь серная кислота или карбонат натрия, Я бы ещё кое-как тяпляпы сделала, но математические модели, математический аппарат. Ну как если ты филолог или певец, а тебе такое забиться под одеяло и плакать. Вот что можно сделать. А больше ничего. Колина, ставлю вам пять. Вы неплохо подготовились. Но почему вы такая невыспавшаяся? Как будто вас пыльным мешком ударили. Аспиранту нужно было строго в срок сдать кандидатский минимум. Я по привычке отличницы не пропустить, не опоздать, на экзамен пошла. Философию, Маркс, Гегель, мировой разум, Кант, вещь в себе, принимала баба-яга, известная своей бескомпромиссной бестактностью. У меня у ребёнка зуб режется. Ребёнок заболел. Конечно, баба-яга знает, что папа умер, но я лучше совру. Чем буду напрашиваться на жалость? Колина, вы хотите получить диплом кандидата наук или мамы? Или вам теперь диссертацию не осилить? Вы же дочка Колина. Если генетика работает правильно, то вы не дура. Вам не стыдно так распускаться? Мне нет. Не осилить. Я лучше распущусь. Но научный мир маленький. Все будут говорить, что дочка Колина дура но может быть, научный мир не заметит, что дочка Коляна дура. И вот ещё аргумент. Я больше никогда не увижу людей, которые будут считать, что я дура. Но диссертация это такой толстый том с текстом и формулами, а у меня один лист с закорючками. Математическую модель надо считать на компьютере, в вычислительном центре. В вычислительном центре вычисляет Я не знаю, что вычисляют и как. Это серьёзный аргумент за то, чтобы уйти. Мама, блатной аспирант, поступила в очную аспирантуру, затем сбежала. На этом всё. Надо было что-то считать. Вычислительная машина была в закрытом зале, а люди сидели в другой комнате и что-то они пишут на разных языках программирования. Теперь уж названия тех языков помнят лишь динозавры. Зачем они там сидят? Что означают приятного бежевого цвета карточки с дырочками? Перфокарты? У нас весь дом был в таких карточках, папиных. Почему чёрт возьми, я никогда не поинтересовалась у папы, как слова языка программирования становятся дырочками. Каждый день я ходила в страшную комнату и сидела там, с видом, как будто не плачу. Вычислительная математика. Вот как называлась эта страшная комната. На защите у меня был оппонент, самый страшный из всех возможных, гроза всех аспирантов и папин при жизни враг. Он сказал: "Я бы для дочки Колины и так всё сделал, но тут я со всей душой впервые вижу аспиранта, который, конечно, не сам создал, но хотя бы понял" своих не бросает, а я была своя среди своих. Папины аспиранты на переменах объяснили мне, что из дырочек получаются формулы и слова. Седовласые профессора в перерывах между лекциями в коридоре рассказали, что означают эти формулы. Было очень больно видеть папиных друзей, но плакать было нельзя. Я делала вид, что во всём разобралась, ведь они тратили на меня своё время. А потом вдруг стала понимать, как будто это экзамен, и я всё выучила. Никому не нужна была эта диссертация, кроме тебя, папа. ни советской науки, ни мне. Но папа, разве я не могла сделать для тебя такую малость? Я так тебя люблю. Мне так тебя жалко, что своим в высшей степени не математическим мозгом я поняла закорючки и карты с дырочками. Как поняла? Силы любви, благодарности за ожидания под дождем, за детский сад при доме ученых, Эрмитажный кружок, за музыку от а до Я, за филармонию, за вовремя выданных мне цвета его Бродского, Солженицына, за джинсы. Я не случайно поместила все это в один ряд. Это была такая жизнь. У нее были свои правила. В человеке все должно быть прекрасно. Джинсы тоже. И те, кому они вовремя не достались, до сих пор это помнят. Некоторым всё было выдано в одном флаконе: домашняя библиотека как целый мир, и английский с детства, и Высоцкий в избаракуджава в ДК пищевиков, пищевички. И то, и это. Поэтому счастливому набору можно всю жизнь узнавать своих. Ленинградский набор как знаменитый набор крошечных пирожных из Метрополя. Вот эклер английский. Вот корзиночка Эрмитаж. Вот буше джинсы. Диссертация не пригодилась. У наших пап была незаурядная интуиция. Но она встретила на своем пути крушение советского мира, где уже никто не обещал дочкам, что дальше будут пирожные. Все дочки без исключения обожали своих отцов. Яростно гордились отцами и имели сложные отношения с собой и с ними, живыми и мертвыми, на предмет достижений. Я не хочу обидеть тех, у кого папы не были профессорами, художниками, актерами. Их папы тоже были лучшими в мире папами. Я просто рассказываю, как было. В детстве хвастливая, а мой папа Горестная, я не оправдала папины надежды в юности, и постоянное оглядывание во взрослой жизни: не подвела ли, одобрит ли папа. И даже слегка невротическая, я виновата, что добилась меньшего, чем папа. Что наши папы, все папы оставили нам в наследство? Ни диссертации, ни членства в союзе художников, ни ощущение, что ты среди своих, как в пуховой перине. А любовь, чувство защищённости, поглощённость работой как способ жизни и всегдашнюю непроговоренную словами мысль, что если ты что-то делаешь для людей, значит, не зря живёшь. Не утверждаю, что благоговение дочек перед поглощённостью работой, работой как самым высшим достижением это наше вечное "Я стараюсь, папа". Примета советской жизни. Советский дискурс на достижении». Но мне кажется, нашим детям в голову не придёт, какие-то там достижения сравнивать. И ещё про свои чужие. Ты же была своя? А знаешь, как мне это трудно досталось? Я часто слышала это, сказанное с подспудной детской интонацией: "Тебе-то хорошо, Леночка". И отвечала: "Я не виновата. Не надо меня ненавидеть". И всё это и вопрос, и ответ всегда звучало шутливо в какой-то мере. А в какой-то мере нет. Мы свои в той среде, где родились, и тут уж кому как повезло. Какая среда что может дать? Быть своим хорошо? Быть своим хорошо. Это вкус пирожного картошка со сладким сомнением: ты сам или не сам? Это душа, влюблённая в своё детство которая шляется одинокой по миру и ищет своих. Мой друг, всю взрослую жизнь проживший в другой стране, сказал: "Моя дочка вышла замуж, а её муж мне совсем чужой". И на мой вопрос: "А кто тебе свой?" грустно улыбнулся. "Я бы хотел, чтобы он был из Ленинграда семидесятых, и чтобы его детство прошло в Эрмитажном кружке. Если у тебя была сильная среда своих, Ты стараешься сохранить свой круг, свои понятия. Быть своим хорошо. Тебя погладят по голове, тебе уютно, ты знаешь правила игры, ты справишься. Быть чужим тоже хорошо. Ты не живешь с мыслью сам ты или не сам. Ты свободен в любой момент измениться и уйти. Ты не будешь чем дальше, тем больше чувствовать себя чужим потому что своих вокруг тебя все меньше. Ты открыт, ты более маневренный. Можешь обнаружить себя в самых неожиданных классных местах. Ты совсем непредсказуемого добиваешься. Кому что выпало, у кого как случилось, так и хорошо.